Глава 7 Наши помощники в 2D. Если вам, как и мне, 3D не неинтересно и чуждо, а свой путь к успеху вы планируете проложить плоскими спрайтами вместо трехмерных фигурок, то станет вполне резонный вопрос – в какой же программе начать творить? Самой раскрученной программой для рисования является Photoshop, но его цена словно устанавливалась с одной простой целью – отпугнуть новичков. Поиск бесплатного аналога может привести вас к программе GIMP, которую, опять же, с помощью бесплатных плагинов, можно вполне развить до точно такого же функционала, которым хвастается Photoshop. Помимо GIMP, я рекомендую обратить внимание на программу Krita, примеры анимации в которой я советую вам посмотреть на YouTube. Эти работы у многих вызывают восторженный душевный трепет. Krita и GIMP прекрасно годятся для создания растровых изображений. Растровое изображение — это файл, представляющий собой мозаику из цветных пикселей. самых маленьких точек, которые может отобразить ваш экран. Откройте фотографию вашего товарища в ВК, сделайте свой собственный снимок или нарисуйте и сохраните что-нибудь в Paint, перед вами пристанет растровое изображение. а смену размера картинок обжигаются многие начинающие разработчики, которые не могут определиться с тем, в каком же размере и формате им рисовать объекты для своей игры. Чтобы не обжечься о мыльные рисунки, я могу дать весьма точную рекомендацию. Для начала выберите, в каком максимальном разрешении вы бы хотели видеть свою игру. Я бы рекомендовал адаптировать всю графику под Full HD, то есть рисовать все объекты под размер экрана 1920 на 1080 точек. Но тут возникает проблема, свойственная растру. Взгляните, например, на Фиармониум, рисунок 7. Рисунок 7 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Высота моего персонажа 167 пикселей. Если вы создадите в GIMP или Krita холст высотой 167 пикселей, то в попытке пририсовать мелкие детали вы сможете изобразить только неразборчивую кашу. Несмотря на то, что в игре этот персонаж присутствует как объект высотой в 167 пикселей, нарисован он был в размере куда более высоком. Я рисую все объекты в размере вдвое больше, чем мне необходимо, и уже только перед самым экспортом уменьшаю размер с выбранными мною настройками интерполяции, то есть настройками сглаживания при изменении размера картинки. Я советую вам поэкспериментировать с разными настройками интерполяции в программе, которую вы выберете, и решить на глаз, какой алгоритм изменения размера изображений вам нравится больше. Определившись с выбором, не отступайте от него. Изменяйте размеры ваших рисунков для одного проекта с одними и теми же настройками. Если же вы хотите погрузиться в атмосферу ретро-игр, и ваш будущий шедевр планируется быть выполненным в пиксель PixelArt, то вышеперечисленных проблем у вас не возникнет. Ваш единственный правильный выбор — рисовать объекты таким образом, чтобы квадратный пиксель являлся самым мелким объектом на экране. Для CatMaze я выбрал разрешение 480 на 270 пикселей. Вся игра рисовалась под этот размер без всяких уменьшений и увеличений. Главный персонаж Алеста заняла всего 44 пикселя в высоту. Рисунок восьмой. Рисунок восьмой вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Для рисования я использовал всего один инструмент — карандаш с твердыми краями и размером 1 пиксель. Каждый квадратик на этой картинке был кликом мышки. Когда вы видите один экран CatMaze, вы видите приблизительно 129 600 кликов мышкой. изображение в пиксель-арте — это все те же растровые изображения, но нарисованные на уровне пикселей, а не появившиеся в процессе размашистой работы кистью с неточными краями. Несмотря на то, что такой инструмент, как карандаш, есть и во всем известной программе Paint, и даже в некоторых движках, позволяющих вам рисовать текстуры, изобретено множество программ, чтобы 129 тысяч кликов мышкой протекли менее утомительно. Самым мощным помощником в рисовании с помощью пикселей станет A-Sprite. Программа хоть и платная, но ее цена крайне мала, и на момент написания этой книги составляет около 500 рублей. A-Sprite будет помогать вам не громоздить лишних пикселей при рисовании линий, а также предоставит кучу инструментов для работы с анимацией, изометрией и интерполяцией. Помимо a можно присмотреться к PixelEdit, тоже весьма недорогой программе для работы с пиксель-артом. В отличие от A-Sprite, PixelEdit больше предназначен для рисования окружения, нежели для работы над персонажами. Если же вам принципиально, чтобы решение было бесплатным, можно посмотреть в сторону того же GIMP или GraphicsGale, Обе эти утилиты предоставят вам необходимые для нашей работы инструментарий Но для 2D-графики у нас остается еще и третье решение, забытое, игнорируемое, но не менее интересное, чем растровая графика или пиксель-арт. Я говорю про вектор. Я не предлагаю вам делать флеш-игры, потому что эта технология уже нигде не поддерживается. Речь идет об использовании редактора векторной графики с целью создания растровых изображений. Процесс этот выглядит так. Вы рисуете что-либо в векторе, экспортируете уже в .png, один из форматов для растровых картинок, и в таком виде добавляете в игру. В векторных редакторах изображение состоит не из пикселей, а из математических формул. Главным плюсом такой структуры является то, что пока вы не отрендерили изображение, не нажали «сохранить как .png», вы можете манипулировать размером картинки как угодно. На качестве рисунка это не скажется никаким образом. Рисунок 9 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Современное привлекательное платное решение для вектора предоставляет Adobe Animate, а бесплатная — программа Inkscape. Плюсом работы в векторе является возможность рисовать мышкой и не чувствовать себя сумасшедшим. Мы размещаем на холсте прямую линию, а затем с помощью курсора гнем ее в выбранных местах. Таким образом, линия всегда остается аккуратной, а не дрожащей, как штрихи мышкой, выполненные в Photoshop. Недостатком векторной графики является огромная трудность в создании переходов между цветами или рисовании нечетких контуров. Вектор не подразумевает наличие мыла. Тут нет мягких кистей, а использование градиентов усложнено до безумия. Я очень часто довожу свои рисунки до ума уже в программах для работы с растровой графикой. Чтобы не рисовать вовсе, вы можете найти бесплатные 2D-ассеты на просторах интернета, Но их узнаваемость будет куда выше, чем узнаваемость 3D-объектов, чей внешний вид во многом обусловлен постпроцессингом движке и вашим вмешательством в структуру объектов. Вмешаться в уже нарисованный 2D-объект куда сложнее, а высокая узнаваемость бесплатных 2D-спрайтов крайне негативно скажется на индивидуальности вашей игры. Но взять некоторые объекты за основу для своих экспериментов с кистью или найти готовое решение, например, для интерфейса или эффектов, кажется не такой уж плохой идеей. Для покупки 2D ассетов вам подойдут все уже перечисленные маркетплейсы. 2D ассеты есть как и в Unreal Marketplace, так и в Unity Asset Store, и на том же Envato. А вот за бесплатными 2D ассетами можно заглянуть на itch.io в раздел Assets, Kenny или Open Game Art. Не нужно без подготовки садиться и рисовать. На данной стадии нужно лишь определиться с инструментарием и отвести несколько часов на изучение интерфейсов различных программ для рисования. а также ознакомиться с разнообразием бесплатных ассетов. Другим способом сэкономить ресурсы на рисовании может стать использование нейросетей. Упоминания достойны три из них. Платная MidJourney, доступная только по приглашению Далее 2, и непростая в освоении, но зато полностью бесплатная нейросеть Stable Diffusion. Все они работают по единому принципу. Вы задаете текстовый запрос, который принято называть Prompt, и на основе ваших слов нейросеть пытается создать изображение. Иной раз работа выглядит очень неплохо, но для того, чтобы найти им применение, вам придется подключить всю вашу фантазию, потому что нейросети эти пока что неповоротливы и понимают ваши просьбы или уж слишком буквально, или, напротив, в качестве результата выдают вам весьма абстрактные рисунки. Нарисовать, например, одного персонажа с нескольких ракурсов или с разным выражением лица с помощью нейросети у вас на данный момент не выйдет. Для анимирования можно освоить массивную науку по кадровой анимации, которая используется во всех ретро-играх, двухмерных мультфильмах Дисней и некоторых независимых проектах, вроде всеми известного Hollow Knight. Я и сам предпочитаю анимировать изображение по кадру, несмотря на то, что это занимает огромное количество времени. Но если вы спешите доделать свою первую игру, что является абсолютно правильным решением, я бы рекомендовал присмотреться к скелетной анимации. Скелетная анимация представляет собой процесс, для которого вам необходим персонаж, состоящий из мелких частей. Ноги, стопы, голова, волосы, глаза, руки, предплеща и так далее. Они должны быть нарисованы отдельно. Все эти кусочки собираются в скелет, и вам дается возможность манипулировать ими отдельно. Для того, чтобы персонаж, например, поднял руку, вам не нужно рисовать кучу кадров анимации, а достаточно просто потянуть его за кисть. Примеры такой анимации вы можете посмотреть в играх студии Vanilla Wear, 13 Sentinels, Aegis Rim, Odin's Fier и Dragon's Crown. Из платных приложений, позволяющих работать со скелетной анимацией, лидирующей по функционалу является программа Spine, а из бесплатных — Dragon Bones и, как ни странно, игровой движок Unity, предоставляющий достаточно массивный набор инструментов для работы со скелетной анимацией прямо внутри движка. Вам самим решать, к чему больше предосположен ваш вклад ума и с каким типом графики вам будет проще работать. Если, как и у меня, ваше мышление в 3D оставляет желать лучшего, а инженерная мысль не блещет искрами гениальности, то выбирать плоский холст для выражения своих идей не худший вариант. Множество отличных современных игр делается в 2D. Как научиться рисовать, моделировать или работать на движках, мы еще разберемся. Но какой бы способ выражения своих мыслей вы бы не выбрали, нас всех, и 3D, и 2D специалистов, объединяет работа со звуком.